Глава 11 Поев быстрее остальных, я был попросту вынужден покинуть помещение. Да, и видно было, что мужчины хотят поговорить без посторонних, так что я попросту не стал им мешать. Погода стояла пасмурная, дождя пока не было, но по ощущениям он мог начаться в любой момент. Немного подумав, я решил, что ничего страшного не случится, если я спрячусь в сарае от возможных осадков. И заодно мне хотелось посмотреть, как там животные. Тем более в поместье рода меня не подпускали к конюшне, как, впрочем, и остальных детей. Считалось, что со своими возможными спутниками мы должны познакомиться, когда будем постарше. А до этого слуги сами справятся с их уходом и подготовкой. Как никак, в поместье были животные, тоже пошедшие путем возвышения, и они могли при неосторожном обращении нанести травму будущим воинам рода, что никто не хотел допускать. Зайдя внутрь, увидел стойло для лошадей, а чуть в стороне, на, по всей видимости, и предназначенных для этого полок, аккуратно были сложены походные сумки. Помимо этого, этот сарай. Использовался в том числе как склад, так как различных вещей тут хватало. Причем все было в свободном доступе и никак не запиралось. Но, как я понял, местные жители сильно уважают кузнеца, и по этой причине он не опасается воровства. Из книг я подчерпнул, что в таких поселениях толковый кузнец куда дороже кристалла высокого ранга. Лучше иметь с таким человеком хорошие отношения, Ведь кто, кроме кузнеца, может починить неисправный инструмент или, например, сделать гвозди? Если такового нет, то необходимо ехать в более крупный город, а там такие вещи могут быть куда дороже, чем просто заплатить своему умельцу за работу. Так что, если он мастер своего дела, то местные всегда оплатят кузнецу добротой. Я даже не планировал ничего красть. Уже одно то, что та жаба атаковала меня из-за украденного ядра зверя, наводило на мысль о карме, в которую, правда, мало кто верил, но по какой-то причине часто ссылался. По крайней мере, я слышал такие речи среди слуг и далеко не раз. Однако проигнорировать броню, сделанную явно из частей каких-то насекомоподобных монстров, не мог. Уж металл от хитина я отличить могу, а у многих животных и насекомых высокой стадии развития части их тел могут приобретать свойства, недоступные простому металлу. От того части тел монстров всегда в цене, ведь только с ними можно изготовить по-настоящему уникальные и стоящие вещи. Да и редко какой практик высокой стадии развития будет использовать обычный меч из стали или подобное оружие. Я подошел поближе, но не стал ничего брать в руки. Сначала хотел почувствовать их тяжесть, да и ощутить материал, из которого они сделаны. Но вблизи оказалось, что на пластины были надеты тканевые чехлы. Не хотелось пачкать подобное, а тем более оставлять следов, и потом оправдываться за это. Не факт, что я смогу вновь все вложить в чехлы, да и вдруг тут все же стоит какая-то защита, но более хитрая и невидимая глазу. Все же я слишком мало знаю про человека, в чьем доме мне довелось заночевать, чтобы говорить о таких вещах однозначно, а значит, лучше быть предусмотрительнее. Простояв, рассматривая странную броню минут пять, пришел к выводу, что ничего не понимаю. Она даже внешне казалась слишком мягкой, что ли. Многие элементы были и вовсе только из кожи. Зачем на себя вешать столько костей? Именно эти части монстров шли основным защитным элементом доспехов, если почти половина брони составляла кожа. Либо я чего-то не понимаю, либо у этого доспеха Есть какое-то особое предназначение, мне неведомое. Решив, что это, скорее всего, какие-то нарядные костюмы для праздников из разряда тех, какие я видел на дне рождения отца у гвардейцев семьи, мой интерес сильно уменьшился. Насмотревшись на флегматично стоящих коней, которым, казалось, было все равно, присутствует рядом с ними человек или нет, главное, чтобы еды и воды было в достатке. Вышел во двор, ждать, пока позовут. Правда, ожидание быстро надоело, да и, по всей видимости, разговор лесорубов, нелесорубов и кузнеца порядком затягивается. И не думаю, что закончится в ближайшее время. Недолго думая, я воспользовался тем, что во дворе дома никого не было. Ловко забрался на крышу сарая, чтобы посмотреть на деревню с более высокой точки». Дом кузнеца находился на окраине деревни и был даже на пару десятков метров отделен от остальных построек. Как я понимаю, это было сделано из-за того, что человек, живущий здесь, постоянно работал с огнем, а во время работы может случиться всякое, и никому не охота, чтобы вся деревня сгорела после небольшого пожара, который не успели вовремя потушить. С высоты постройки Я осмотрел дом Крона и не мог не отметить, что он выглядел куда основательнее и богаче, чем остальные дома. Пускай мне отсюда были видны далеко не все строения деревни, но, по крайней мере, ближайшие соседи были поскромнее, да и поменьше. Все же кузнец действительно был довольно крупным для человека, и обычный дом был бы для него слишком тесным и неудобным. В целом, наблюдать за постройками – В попытках угадать, какие там могут жить люди, да и за самими жителями деревни было интересно. Я еще никогда не видел столько человек, живущих в одном месте. Ведь в поместье рода вполне было достаточно чуть больше сотни слуг для обслуживания всех членов рода и обеспечения порядка на территории. Воины рода, как правило, жили в своих казармах и находились на стенах, так что и их я, можно сказать, не видел. Наблюдая за деревенскими жителями, невольно начинаешь задумываться, а как бы я жил, оказавшись в таком месте. Ведь вполне возможно, что отец забрал меня из подобной деревни, когда я был слишком маленьким, чтобы запомнить такие подробности. Кто знает, возможно, мое детство прошло более радостно. Окажись я в обществе тех, для кого Бергис не является большим показателем. Да и не думаю, что люди с двумя или тремя мечами в татуировке тут редкое явление. Все же сомневаюсь, что жителям деревни есть время для занятия своим развитием как практиков. Когда по дому столько работы, которую не успеешь проделать и за день, если будешь лениться или отвлекаться на медитации. Несмотря на мои собственные мысли, я не мог не отметить, что за пределами поместья тоже есть жизнь, и люди могут быть вполне счастливы даже без постоянных тренировок в боевых искусствах и многодневных медитациях, когда ты пытаешься ощутить энергию мира внутри себя. То и дело, я слышал веселый смех, а маленькие дети скользили стайками по улицам, забегая то в один дом, то в другой. Было видно, что люди здесь, если и недовольны своей жизнью, то живут в полном согласии с остальными, да и приветливых лиц было куда больше, чем хмурых ворчунов. Постепенно вокруг стало собираться все больше туч, да и заметно становилось темнее. Еще немного и вовсе ничего толком не станет видно. Правда, местные жители стали зажигать свет внутри своих домов, и это разгоняло набегающую тьму. Работа постепенно утихала, и все начинали готовиться к завтрашнему дню. На улице было по-вечернему прохладно, но благодаря развитому во время медитаций и тренировок телу это мне не доставляло сильного дискомфорта. Я вполне мог пережить и более сильные морозы даже в этой порванной одежде так что вечером единственное – дышать стало легче, да и чувствовалось приближение скорого дождя. Всегда любил, как капали капли на крышу. Было в этом ритме природного явления, что-то успокаивающее. Именно в это время меня позвали внутрь дома. Показать, что и где находится, поручили самому молодому мужчине из отряда моих новых знакомых пускай и с трудом я смог вспомнить его имя. «Френ, а тут нету бани», — поинтересовался я у него, оттянув ворот рубашки, чтобы продемонстрировать состояние одежды и, собственно, насколько я перепачкался за время бега в лесу. Помыться бы не мешало. «Есть», — кивнул мужчина, — «остальные как раз парятся». «Из-за этого в баньке тесновато», — хмыкнул Френ. «Сам-то уже, видимо, успел быстро помыться, пока баня не заполнилась людьми. Так что лучше подождать. Пока давай тебе все покажу тут, и потом пойдем в баню. Лиса уже подготовила тебе сменную одежду, так что не забудь поблагодарить ее». «А откуда у нее так быстро могла появиться одежда под мой рост?» Удивленно посмотрел я на него. «Мир не без добрых людей», — пожал плечами мужчина. «Просто попросили у соседей одежду под твои пропорции, и они без особых проблем ее предоставили. Ладно, пойдем, все покажу». После, чистой, в свежей одежде, я сидел на скамье, стоящей у бани, и наслаждался вечерней прохладой. Все же куда приятнее ощущать себя чистым и в одежде, в которой нет непредусмотренных портным дыр. Как-то до этого удавалось не обращать на это внимания, а сейчас я бы ни за что не стал бы переодеваться в те лохмотья, что остались от моей одежды. Пускай она и была изготовлена из более дорогой ткани. Правда, сейчас сомневаюсь, что кто-то обратит на это внимание. Невольно после бани мысли соскальзывали на предстоящее испытание, которое, как я понял, не всякий на конечной ступени чувствующего проходит. «Что-нибудь придумаю. У меня не было выбора. Кроме отца у меня никого нет, и я не могу подвести его, опозорив имя рода Кристер. «Да...» Братец подобрал прекрасный вариант, как от меня избавиться, так как я даже не представляю, как буду возвращаться в поместье в случае неудачи. А есть ли вообще смысл возвращаться после такого провала? Когда года четыре или пять назад, сейчас уже точно и не припомнишь, у меня был старший брат, у которого, как положено по сроку, появился Бергис. Имя его я, к сожалению, не могу сейчас точно вспомнить. Но главное было не это. На его татуировке было всего три меча, и даже несмотря на то, что старший брат был из главного рода, его тут же перевели в слуги рода и лишили было поддержки. Насколько помню, Крил был с ним довольно близок, и до того, как появился Бергис, во всем старался подражать старшему брату. Перевод его в слуги сильно ударил по крилу. А старший брат, ставший слугой, вскоре и вовсе перестал появляться в поместье. Слуги поговаривали, что его отправили куда-то в одну из армейских ставок, но это были лишь слухи. Вот только его я так больше не видел. Меня же, вопреки тому, что мой Бергис содержал только два меча, оставили в главном роде. Возможно, из-за этого брат меня и не взлюбил. Так что я должен был всеми силами доказать, что отец не зря оставил меня в главном роде, и я действительно достоин этого. Ведь отец наверняка что-то увидел во мне, раз решил не переводить в слуги. Значит, я обязательно пройду испытание и докажу, что достоин обучения у мастера Ора.